Глава тридцать Тепло и горечь любви. И вновь я стояла в ритуальной комнате, каждый камешек в которой был мне уже хорошо знаком. На этот раз передо мной на алтаре лежали небольшие предметы, взятые у Ара деревянные бруски, металлические кольца и заклепки, и осколки стекла. Сегодняшнее задание магистра заключалось в том, чтобы научиться замораживать эти предметы. Нечто подобное я делала, когда рисовала узоры на окнах. Но тогда мне было достаточно простого прикосновения и легкого импульса, чтобы моя выплеснувшаяся энергия коляг сама ложилась на стеклянное полотно». После выплеска я ее не контролировала. Теперь же мне предстояло учиться усиливать и ослаблять ледяную силу в моих руках и направлять ее на цель. Мастер Гавин считал это важной практикой, которая должна была помочь мне понять, как контролировать и направлять энергию колях. Каждая такая практика была для меня своеобразной проверкой и... Большой ответственностью. В меня верили и на меня надеялись другие люди. И сам Ливелин, конечно, и магистр, и Лилиана. Я боялась не оправдать их ожидания. Боялась оказаться слабой, неумелой. Но сегодня я не ощущала тревоги или неуверенности, которые зачастую сопровождали мои тренировки. Ночной разговор с королем вдохнул в меня новые силы. Его слова, его открытость и честность окрылили меня. Он доверился мне, могла ли я просить о большем. Но дело было не только в этом. После признания Ливелина в том, что проклятие почти лишило его ледяной силы, во мне словно открылось второе дыхание. Теперь я тренировалась не только ради себя, но в первую очередь ради него, с горячим желанием как можно скорее обрести контроль над своим даром и поделиться им с королем. «Сегодня ты сосредоточишься на управлении своей ледяной энергией», Привычно объявил мастер Гавин. Представь, как холод собирается в твоих руках, и направь его на предмет, который хочешь заморозить. Я с готовностью кивнула и закрыла глаза. Представила себе лед, его холод, его монолитность, сплоченность его частиц. Почувствовала, как моя сила, словно пробужденная от сна, начинает концентрироваться в руках, отзываясь легким холодком на кончиках моих пальцев. Открыв глаза, я посмотрела на деревянный брусок, который лежал на алтаре, вытянула руки и направила на него ледяную энергию калиах. В этот раз все прошло намного быстрее и легче, чем обычно. Холод, словно нежное дуновение морозного ветра, сорвался с пальцев и окутал брусок. Мгновением спустя деревянная поверхность покрылась слоем инея, а затем с легким треском брусок оброс коконом из тонкой ледяной корки. Вышло так просто и естественно, словно я делала это всю свою сознательную жизнь. С ребячьим восторгом, вызванным первыми успехами, я перешла к следующему предмету – металлическому кольцу. На этот раз энергию стихии пришлось направлять более точно, прицельно, чтобы не задеть саму поверхность алтаря. Но и это у меня получилось. Повинуясь моей воле, глянцевая поверхность мгновенно покрылась льдом. На ней появились острые кристаллические наросты, словно кольцо было частью ледяной скульптуры. Магистр, наблюдающий за мной, не мог скрыть своего удивления». Я же наслаждалась тем, как легко и уверенно у меня получается управлять живущей во мне ледяной стихией, как мои движения с каждым разом становятся все более точными и плавными. В финале выматывающей и одновременно вдохновляющей тренировки я перешла к небольшому речному камешку, сфокусировала разум и волю, направляя всю энергию на него». Представила, как холод проникает в камень, как замораживает его изнутри и превращает его в лед. На моих глазах камень начал покрываться инеем, а затем замерз, став гладким и скользким. «Неплохо, Изольда!» — сдержанно похвалил мастер Гавин. Однако и такая похвала грела мою душу. «Твоя сила растет с каждым днем, и ты учишься управлять ею все лучше и лучше». — одобрительно сказал магистр, и, вероятно, опасаясь, как бы я не зазналась, ворчливо добавил. — Но тебе еще многое предстоит узнать и еще большему научиться. Я с улыбкой кивнула. Я была полностью готова к новому этапу, к новым испытаниям. Чувствовала себя полной энергией и уверенности. И понимала, что моя мечта раскрыть свой истинный дар, чтобы помочь королю, становится все ближе. И этот холод, что таился в моих руках, становился моим союзником, другом и оружием. Ради будущего, в котором я могла пожертвовать свой дар тому, кто стал для меня так важен. Мне не терпелось поделиться своими успехами с королем. Прежде мне и в голову не пришло бы это делать, но вчерашняя ночь сблизила нас, стерла между нами границы. Вот только я совсем забыла об одной оставшейся, той, что никакими откровенными разговорами не стереть. Мейра сидела за столом рядом с королем, такая живая и полная огня, она была полной моей противоположностью. Сейчас я как никогда ощущала себя ледяной статуей, затесавшейся среди живых настоящих людей. Я опустошенно смотрела на то, как они беседуют, склонив головы друг к другу. Сердце пронзила острая жгучая ревность. Все, проведенное в замке время, я хотела, нет, жаждала быть на месте Мейры ощутить на себе взгляд Ливелина, его прикосновение, его ласку, сокрытую за закрытыми дверьми. И одновременно не смела себе в этом признаться, боясь, что моя тяга к королю всего лишь обман, созданный древней магией, чтобы связать наши судьбы. Все эти дни я видела, как Ливелин смотрит на Мейру, как прислушивается к ее советам, и меня мучила тоска от того, что я никогда не смогу занять ее место». Леди изо льда, ожившая ледяная статуя, дух в утонченной, но искусной оболочке, вдруг почувствовала тепло и горечь любви. Но принадлежали ли мне самой эти чувства, что ранили мое сердце и разум, словно острые ледяные осколки? Я спешно покинула зал, пытаясь сбежать от них и от этой ревности, которую так отчаянно пыталась подавить». Что, если я была ослеплена своими чувствами к Ливелину, и шли они не от моего сердца, а от метки истинности, потому что так было угодно судьбе? Или самой Калиах? Что, если моя жертвенность лишь казалась мне естественной, продиктованной желанием выполнить свое предназначение в этом мире? Ведь я исчезну, а он останется вместе со своей Мэйрой». Не безумие ли это соглашаться на такое? Неужели я и впрямь готова на это пойти?